план человека, если узнаем секрет пространственника. Это естественно заставило Райленда начать сборку и настройку компьютера привезённого с ракеты, но туман в его памяти стал ещё гуще. Он сидел, уставившись на панели компьютера, но не мог придумать подхода к проблеме, кроме того, что он уже испытал под началом генерала Климера. Он не был уверен, что провал групповые атаки произошёл из-за противостояния К тому же думал он мало, что можно сделать сидя на этом крошечном рифе, даже если бы ему дали чертежи настоящего нереактивного двигателя. Он беспомощен без инструментов и мастерских, и он оставил усилия в виде их безнадёжность. Дни проходили за днями, недели за неделями, пространственник всё ещё обеспокоенно бродил по поверхности их маленького рифа. Они не обладали способностью Куиверы понимать пространственников. Но его беспокойство было явным. Была ли этому виной клесер плана или какая-то другая близкая угроза, они не знали. Донна становилось всё грустнее, потом они однажды поссорились из-за пустекая, и она разразилась рыданиями, а потом прижалась к нему: "Извини, это потому, что я привыкла к удобству. Слуги, чистая одежда, готовая еда и власть тоже". А теперь она улыбнулась глядя на него. Однако Райлен странил девушку. В нём бушевали чувства, которые он не мог ни объяснить, ни справиться с ними. Теперь настала его очередь хмуриться и раздражаться, потому что в его сердце боролся здравый смысл с любовью к дочери планирующего. Он спал тревожно, ему казалось, что он задыхается. То он сидел в своём кабинете, спрятанном глубоко под землёй, то пробирался по туннелям с кондиционированным воздухом, и вокруг работали операторы, обслуживающие машину. То в его спальню стучали, и он знал, что сейчас войдет к нему Анджела. Но это была не Анджела. Это была Донна Криири, облаченная в белый халат, как медсестра в орган-банке. Она принесла кофе и бутерброды на пластиковом подносе, но, подняв глаза на Стивена, закричала и уронила его на пол. — Дон Дерево! — кричала она. — Это Рон Дон Дерево! Он хотел сказать ей, что он не Дон Дерево. Но вдруг оказался привязанным к кушетке терапевта, и тело его сотрясало галлюцинаторный шок. Он снова подошла, она снова подошла к нему в белом халате, алое сердце было вышито на её высокой груди, и она тянулась к нему длинным изогнутым скальпелем. «И "Вы могли бы нам так же сказать", шептала она астматическим голосом доктора Трэйла, "как построен нереактивный двигатель". Он готов был рассказать ей. Описание конструкции ясно светилось в его мозгу. Всё было очень просто. Он не понимал, зачем столько шума. Но голос его был парализован шоком, который болезненными волнами прокатывался по телу от кольца на шее и донна не позволила ему говорить. Теперь у неё на голове был рогатый радарный шлем, она насмешливо говорила голосом жабы флимера. Одно прикосновение Райлент Одно прикосновение кнопки детонации и твой драгоценный секрет умрёт вместе с тобой. И теперь у неё было лицо Анжелы. Кольцо вокруг шеи вдруг набухло, и он проснулся, задыхаясь. Это был сон. Он панически потянулся к шее. Нет, это был не сон. Кольцо было там, и оно наверняка вот-вот должно было взорваться. Воображение заставило его почувствовать, как оно пульсирует, сдавливая пересохшее горло. Ему показалось, что он слышит какой-то звук внутри него, тиканье, жужжание. «Нет!» — крикнул он, вскакивая. «Кольцо взрывается! Не через год, не через минуту, а сейчас!» Он бросился к выходу из пещеры, выкрикивая проклятие. К нему подлетела Донна Криири. и ужас на ее лице заставил его забыть о своих кошмарах. «Что случилось?» — сурово спросил он. «Чеквита!» «Стив!» Она бродила по нижним коридорам, куда мы никогда не ходили, и она замолчала, не в состоянии продолжать. Позади нее показался пространственник, жалобно мяукая. Бог Чеквиты представлял ужасное зрелище. Вдоль тела краснела рваная рана, след острого клыка. В магазине пистолета было четыре патрона. Райланд проверил их наличие, мысленно поблагодарив Куи и Эру за то, что тот оставили ему оружие, и направился вглубь коридора. Он ничего не сказал Донни Крири, а что он мог ей сказать? Значит, на их рифе притаился пиропод. Горло Райленда было сухо. Пиропод